Но одни такие альтруистические побуждения далеко не исчерпывают вопроса. Невзирая на огромную тяжесть поголовной военной службы, казачество, в особенности южное, пользовалось известным благосостоянием, исключавшим тот важнейший стимул, который поднимал против власти и режима рабочей классы и крестьянства Центральной России – Необыкновенно запутанный земельный вопрос противопоставлял сословно-экономические интересы казачества интересам иногородних поселенцев. Так назывался пришлый, не казачий элемент области. Так, например, в старейшем и крупнейшем войске Донском обеспеченность землей отдельного хозяйства – выражалось в среднем в десятинах казачьего 9,3-30, коренных крестьян 6,5, пришлых крестьян 1,3. Наконец, в силу исторических условий узкотерриториальной системы комплектования, казачьи части имели совершенно однородный состав – обладали большой внутренней спайкой и твердой, хотя и несколько своеобразной, в смысле взаимоотношений офицера и казака, дисциплиной, и поэтому оказывали полное повиновение своему начальству и верховной власти. Правительство, опираясь на все эти побуждения, широко использовало казачьи войска для подавления народных волнений, и тем навлекло на них глухое озлобление среди бродящей, недовольной массы населения. За свои исторические вольности казачьи войска, как я уже сказал, несли почти поголовную службу. Тягость ее и степень относительного значения этих войск в составе вооруженных сил русской державы определяются приводимой таблицей. Состав казачьих войск к осени 1917 года. Отчасти как армейская конница в составе дивизий и корпусов, отчасти же как корпусная и дивизионная конница в составе полков, дивизионов и отдельных сотен. Казачьи части были разбросаны по всем русским фронтам от Балтийского моря до Персии. А теперь таблица. Войска. Донское. Конных полков 60. Сотен не в составе полков 72. Пеших батальонов нет. Кубанское. Конных полков 37. Сотен не в составе полков 37. Пеших батальонов 22. Оренбургское конных полков 18, сотен не в составе полков 40, пеших батальонов нет. Терская. Конных полков 12, сотен не в составе полков 3, пеших батальонов 2. Уральская. Конных полков 9, сотен не в составе полков 4, пеших батальонов в оставшихся войсках, которые будут перечисляться, нет. Сибирская конных полков 9, сотен не в составе полков 3. Забайкальская конных полков 9, сотен не в составе полков нет. Семиреченская конных полков 3, сотен не в составе полков 7. Астраханская конных полков 3, сотен не в составе полков нет. И последняя Амурская Конных полков – два, сотен не в составе полков – пять. Всего конных полков – сто шестьдесят два, сотен не в составе полков – сто семьдесят один, пеших батальонов – двадцать четыре. Казачество, в противовес всем прочим составным частям армии, не знало дезертирства.